Раздел 4. Какой путь продилают всякое открытие в психологии, имеющее тенденцию превратиться в объяснительный принцип. Само возникновение таких идей объясняется наличием объективной научной потребности, коренящейся в конечном счёте в природе изучаемых явлений, как она раскрываются на данной стадии познания. Иначе говоря, природы науки и значит в конечном счёте природы психологической действительности, которую изучает эта наука. Но история науки может объяснить только почему на данной стадии её развития возникла потребность в идеях, почему это было невозможно 100 лет тому назад и не больше. Какие именно открытия развиваются в мировоззрение, а какие нет, какие идеи выдвигаются, по какому пути они проделавывают, какая участь постигает их. Это всё зависит от факторов, лежащих вне истории науки и определяющих саму эту историю. Это можно сравнить с учением Лиханова об искусстве. Природа заложила в человеке эстетическую потребность. Она делает возможным то, чтобы у него были эстетические идеи, вкусы, переживания. Но какие именно вкусы, идеи и переживания будут у данного общественного человека в данную историческую эпоху? Этого нельзя вывести из природы человека, и ответ на это даёт только материалистическое понимание истории. В точности это рассуждение не является даже сравнением. Оно не метафорически, но буквально принадлежит к тому же общему закону, частное применение которого сделано плехановым к вопросам искусства. В самом деле, научное познание есть один из видов деятельности общественного человека в ряду других деятельностей. Следовательно, научное познание, рассматриваемое со стороны познания природы, а не как идеология, есть известный вид труда, и как всякий труд, прежде всего процесс между человеком и природой, в котором человек сам противостоит природе как силы природы, процесс в первую очередь обусловленный свойствами обрабатываемой природы и свойствами природы, обрабатывающие силы природы, то есть в данном случае природы психологических явлений и познавательных условий человека. Именно как природные, то есть неизменные, эти свойства не могут объяснить развитие, движение, изменения истории науки. Это принадлежит к числу общеизвестных истин. Тем не менее, на всякой стадии развития науки мы можем выделить, оддифференцировать абстрагировать требования, выдвигаемые самой природой изучаемых явлений на данной ступени их познания, ступенем, определяемое, конечно, не природой явлений, но истории человека. Именно потому что природные свойства психических явлений на данной ступени познания есть чисто историческая категория, ибо свойства меняются в процессе познания, и сумму известных свойств есть чисто историческая величина کیассивная, их можно рассматривать как причину или одну из причин исторического развития науки. Мы рассмотрим в качестве примера только что описанная схема развития общих идей в психологии, судьбу четырёх идей, влиятельных в последние десятилетия. При этом нас интересует тот факт, делающий возможным возникновение этих идей, а не эти идеи сами по себе, то есть факт, коренящийся в истории науки, а не в ней её. Мы не будем исследовать, почему именно эти идеи, именно история этих идей важна как симптом, как указание на то состояние, которое переживает история науки. Нас интересует сейчас не исторический, но методологический вопрос, в какой степени раскрыты и показаны сейчас психологические факты, и каких изменений в строе науки они требуют, чтобы сделать возможным продолжение познания истории. На основе познанного уже судьба четырёх идей должна свидетельствовать о потребности науки в данный момент, о содержании и размерах этой потребности. История науки для нас важна по стольку, поскольку она определяет степень познанности психологических фактов. Четыре идеи это идея психоанализа, рефлексологии, гештальтпсихологии и персонализма. Смотри, за текстовой комментарий 7. Идеи психоанализа родились из частных открытий в области неврозов. Был несомненностью установлен факт подсознательной определяемости ряда психических явлений и факт скрытой сексуальности в ряде деятельности и форм, которые до того не относились к области эротических. Постепенно это частное открытие подтверждённую успехом терапевтического воздействия, обоснованного таким пониманием дела, то есть получившего санкцию истинности их практики, было перенесено на ряд соседних областей. На психопатологию обыденной жизни, на детскую психологию, овладены все области учения о неврозах. В борьбе дисциплин этой идея подчинила себе самые отдалённые ветви психологии. Было показано, что с этой идеей в руках можно разрабатывать психологию искусства, этническую психологию. Но вместе с этим психоанализ вышел за пределы психологии. Сексуальность превратилась в метафизический принцип в ряду других метафизических идей. Психоанализ в мировоззрение, психология в метапсихологию. У психоанализа есть своя теория познанию и своя метафизика, своя социология и своя математика. Тонизм и тотем. Церковь и творчество Достоевского. Оккультизм и реклама. Миф и изобретения Леонардо да Винчи. Всё это периодетой и замаскированный пол. Секс и ничего больше. Смотри из текстовые комментарии 8 и 9. Только и же путь проделала идея условного рефлекса. Все знают, что она возникла из изучения психического слюноотделения у собаки. Но вот она распространилась и на ряд других явлений. Вот она же воевала за психологию. Вот в системе Бяхтерева она только и делает, что прикладывается, примиряется ко всем сферам психологии и подчиняет их себе. Всё. И сон, и мысль, и работа, и творчество оказывается рефлексом. Вот наконец она подчинила себе все психологические дисциплины: коллективную психологию искусства, психотехнику и педагогию, психопатологию и даже субъективную психологию. И теперь рефлексология уже знается только с универсальными принципами, с мировыми законами, с первоосновами механики. Как психоанализ перерос в метапсихологию через биологию, так рефлексология через биологию перерастает в энергетическое мировоззрение. Оглавление курса рефлексологии. это универсальный каталог мировых законов. И опять, как с психоанализом, оказалось, что всё в мире рефлекс. Анна Каренина и клиптомания, классовая борьба и пейзаж, язык и сознание тоже рефлекс. В. М. Бехтерев, 1921 год и 1923 год. Гештальт в психологии тоже возникла первоначально из конкретных психологических исследований процессов восприятия формы. Здесь она получила практическое крещение. Оно выдержало пробу на истину. Но так как она родилась в то же время, что и психоанализ и рефлексология, она проделала их путь с удивительным однообразием. Она охватила всю психологию и оказалось, что мышление у обезьян тоже гештальт-процесс. Психологию искусства и этническую оказалось, что первобытное меропредставление и создание искусства тоже гештальт. Детскую психологию и психопатологию и под гештальт подошли и развитие ребенка и психическая болезнь. Наконец, превратившись в мировоззрение, Гештальт-психология открыла гештальт в физике и химии, физиологии и биологии, и гештальт, высохший до логической формулы, оказался в основе мира. Создавая мир, Бог сказал «Да будет гештальт!» и стал везде гештальт. М. Вертгаймер, 1925 год В. Келлер, 1917 и 1920 год, Ковка, 1925 год. Наконец, персонализм возник первоначально из исследований по дифференциальной психологии. Смотри за текстовой комментарий, 10-й. Необычайно ценный принцип личности в учении о психологических измерениях, в учении о пригодности и т.д., перекочевал сперва в психологию во всём её объёме, а потом и перешагнул за её пределы. В виде критического персонализма он включил в понятие личности не только человека, но животных и растения. Ещё один шаг, знакомый нам по истории психоанализа, рефлексологии и всё в мире оказалось личностью. философия, которая начала с противопоставления личности и вещи, сотворения личности из-под власти вещей и кончила тем, что все вещи признала личностями. Вещь не оказалась вовсе. Вещь это только часть личности. Всё равно нога человека или ножка стола, но так как эта часть опять состоит из частей, то из до бесконечности, то она, нога или ножка, опять оказывается личностью. по отношению к своим частям и частью только по отношению к целым. Солнечная система и муравей, вагоновожаты и Генденбург, стол и пантера одинаковые личности. В. Штерн, 1924 год. Эти судьбы, схожие как четыре капли одного и того же дождя, влекут идеи по одному и тому же пути. Объём понятия растёт и стремится к бесконечности. По известному логическому закону содержание его столь же стремительно падает до нуля. Каждая из этих четырех идей на своем месте чрезвычайно содержательна, полна значения и смысла, полноценно и плодотворна. Но возведенные в ранг мировых законов, они стоят друг друга, они абсолютно равны между собой, как круглые и пустые нули. Личность Штернна по Бехтереву есть комплекс рефлексов, по Вертгаймеру гештальт, по Фрейду сексуальность. И в пятой стадии развития эти идеи встречают совершенно одинаковую критику, которую можно свести к одной формуле. В психоанализу говорят: для объяснения истерических неврозов принцип подсознательной сексуальности незаменим, но он ничего не объясняет. ни в строении мира, ни в ходе истории. Рефлексологи говорят, нельзя делать логическую ошибку. Рефлекс – это только отдельная глава психологии, но не психология в целом, и уж, конечно, не мир как целая. Вагнер, Выгодский, 1923-1925 год. Гештард психологии говорят, «Вы нашли очень ценный принцип в своей области», Но если мышление не содержит ничего, кроме моментов единства и цельности, то есть гештальт-формулы, а это же формула выражает сущность всякого органического и даже физического процесса, то тогда, конечно, является картина мира поразительной законченности и простоты. Электричество, силы тяготения и человеческое мышление подводятся под общий знаменатель Нельзя бросать и мышление, и отношение в один горшок структур. Пусть нам сначала докажут, что его место в одном горшке со структурными функциями. Новый фактор управляет обширной, но всё-таки ограниченной областью, но он не выдерживает критики как универсальный принцип. Пусть мышлению смелых теоретиков Пон закон стремится ко всему или ничему в попытках объяснения. Осторожным же исследователям в виде мудрого противовеса приходится принимать во внимание упорство фактов. Ведь стремиться объяснить всё и значит не объяснить ничего. Не показывает ли эта тенденция всякой новой идеи в психологии к превращению в мировой закон, что психология действительно должна опираться на мировые законы? что все эти идеи ждут идею хозяина, которая придёт и поставит на место и укажет значение каждой отдельной частной идеи. Закономерность того пути, который с удивительным постоянством продирают самые разные идеи, конечно, свидетельствует о том, что путь этот предопределён объективной потребностью в объяснительном принципе, и именно потому, что такой принцип нужен и что его нет. Отдельные частные принципы занимают его место. Психология осознала, что для неё вопрос жизни и смерти найти общий объяснительный принцип, и она хватается за всякую идею, хотя бы и недостоверную. Спиноза в трактате об очищении интеллекта описывает такое состояние познания. Так больной, страдающий смертельной болезнью и предвидящий неизбежную смерть, если он не примет средства против неё, вынуждается искать этого средства с напряжением всех своих сил, хотя бы оно было недостоверным, так как в нем лежит вся его надежда. 1914 год, страница 63-я.